Восемнадцатое. Впервые он нашел товарищей. Ранее его звали французом, потому что никто, даже Горчаков, не писал и не говорил по-французски, как он. Горчаков иногда мимоходом говорил своим кальвретам, что Пушкин говорит не по-французски, а по-парижски, и только раз прибавил без всякой задней мысли. Там на бульварах все так говорят. Еще его звали обезьяной розвище это, как и многие другие лицейские, первым пустил Миша Яковлев. Сам Миша Яковлев звался Паясом. У него был приятный голос, они с Корсаковым пели на крылосе лицейской церкви. И дьячок Паисий говорил, что он далеко пойдет, если не будет возносить тоны слишком поспешно. Он имел особенное дарование и склонность к музыке. Новые романсы он схватывал на лету, Но настоящий талант был у него в искусстве изображения людей. Если бы существовало такое искусство, Яковлев был бы в нем со временем первый. Несмотря на то, что в Петербурге давно уже гремела слава одного гвардейца, умевшего очень, похоже, представлять молнию во время грозы. Миша Яковлев угадывал в походке и незаметных привычках существо человека. На уроках, когда одни занимались разговорами, другие рисовали карикатуры и прочее, он неподвижно косо посматривал на товарищей, профессора, гувернёра, как смотрит художник на натуру, изображая черты человека. А Пушкин он сказал, что не Пушкин похож на обезьяну, но обезьяна на Пушкина. Так он и изобразил его, одиноко прыгающим по классной комнате, грызущим перья и внезапно в задумчивости видящим на кафедре профессора. Заодно он изображал профессора, Кашанского, скрестившего руки на груди и мрачно его озирающего. В особенности хорошо удавался ему смех Пушкина, внезапный, короткий, обрывистый и до того радостный, что все смеялись. Теперь после выгона Пелецкого Яковлев прозвал его «тигром». Может быть, потому что, когда он сердился, его походка становилась плавная, а шаги растягивались. У Александра нашлись листицы. Маленький комовский с лисьим личиком, верткий, хитрый и доброжелательный, ранее его горячо осуждавший, теперь оказывал полное внимание и сужал своими тетрадками за тем, что пушки на тетради были не в порядке. Любил он только Дельвига. дельвик был ленивцем во всем повторявшем древнего Диогена. На уроках созерцал, учителя не слушая, но и не болтая. О чем он думал? Взгляд его был туманный, но вдруг становился озорным. Проказы его были замысловаты. Дельвик писал унылые песни, которые были почти всегда приятны. Он с удовольствием их читал, но, кажется, не придавал важности ни своим песням, ничему другому. Малиновский был дюж, рассудителен и смешлив. Яковлев был шут. Кюхельбекер — ученый-чудак и безумец. В поэзии его привлекал Шепелен, всеми осмеянный. Матюшкин был добрая душа. пущен с ним было поссорившийся. Вдруг протянул руку, посмотрел на него ясным взглядом. И Александр его обнял. Остальных он обходил. Вольховский был спартанец, наложивший на себя строгий искус. Он был стоик, и с трудом научил себя спокойствию. Когда с ним ссорились, он бледнел, но голос его был тих. Александр его побаивался. Вольховский был добродетелен. Горчаков был горд и весел. Во всем не сравним с ним. Корсаков и Ломоносов старались ему подражать. Беловолосый швед Стевен, глупец Мясоедов, рыжий Терков, Терковиус, дельный Костенский, молчаливый и белесый Гревенец, и многие другие его вовсе не занимали, и вряд ли случалось им сказать друг другу два слова. Они для него не существовали, и все превосходно чувствовали это».